Я об этом удивительном русском национальном явлении уже столько читала в нашей немецкой прессе. Ваша немецкая пресса омерзительна и лжива, сказал Альфред. Подумал и честно добавил: Как впрочем и наша русская, особенно сейчас. Ну ладно тебе, не изпровергательфренов, сказал Ника. Ну уж так всех под одну гребёнку. Я тебе и такого паршибца люблю, микочка, так жемно произнесла Пусси и повисла на шее Уолфреда. "Надеюсь", уже размягчел он и проговорил Уолфред. "А то, что ты обещал дать мне в глаз", он же пошутил, Пусси быстро сказал Мика, "просто неудачная шутка". Я бы даже сказал излишне хамоватый юмор. «Я оценила всю меру юмора этого обещания и теперь буду постоянно на чеку», — промурлыкала пусси и потянула Альфреда к выходу. «Пойдем, котик. Я очень хочу посмотреть со стороны, как ты будешь знакомиться с обслуживающим персоналом и бесстыдно врать, что тебя ночью привезли сюда на яхте». «Подожди», — сказал Альфред и спросил у Микки. «А мы разве сегодня не будем летать? А то я все время проскакиваю в момент выравнивания и из-за этого не могу уловить оптимальное количество оборотов двигателя при посадке». «Почитай о сцена Джорданова, Альфредик. Там есть несколько очень толковых советов по поводу этой ситуации». «Мика, по поясе Бога, книга написана 62 года тому назад. Законы аэродинамики вечны во все времена. Не ленись, Альфред, почитай. А полетаем завтра. Сегодня я себя неважно чувствую». Во время всего утреннего разговора с Гурамом, с Альфредом и Пусси Мику не покидало тревожное состояние. поражённые усталостью, ночными кошмарами, ожиданием прилёта 37 русских интеллигентнейших стариков, ради которых Мико перешагнул через барьер крайнего случая, который сам возвёл для себя много лет назад, когда понял, какое чудовищное оружие оказалось в его полном распоряжении. А тут еще этот дурацкий, пугающий сон с черными могилами. Поэтому, как только Мико остался один в мастерской, он тут же взял в руки сотовый телефон спутниковой связи и набрал петербургский номер Степана. Словно хотел убедиться, что сон есть сон, а явь — это явь. На третьем гудке щелкнуло соединение, И сквозь потряскивания и эфирные разряды голос Степана произнес. «Слушаю. Степушка!» — обрадовался Мика. «Степка, сукин, ты кот! Как же я рад тебя слышать!» «Мишаня, дружочек ты мой! Не бой задницу греешь на своем островке, а у нас тут холода собачьи. Деревья уже голые». Серёги, ты приехали? Нет ещё, Степаша. Что-то может быть, не знаешь? Да ни хрена. Всё договорино, вроде бы. А я же где-то под застряла, как всегда, в нашем постоянном предвыборном борделе. Почему у тебя так плохо слышно, Стёпа? Как ты в машине меня поймал? Хоть сюда и слышимость херовая. Броня как никак. Вот едем с шефом по Приморскому шоссе тремя тачками. Сейчас как раз солнечное проезжаем. Помнишь, у меня тут дача была от фирмы? Только Мика хотел был ответить Степану, конечно же, помню, как вдруг услышал в трубке ровную длинную автоматную очередь, а потом три оглушительных взрыва скрежет металла. «Степа!» В ужасе закричал Мика Поляков с очень маленького острова в тёплом эгейском море. А в ответ услышал с шоссе, вьющегося вдоль берега холодного финского залива